Потом он резко раскрыл глаза, взглянул на нее. Она стояла совсем рядом. «Который час?» — спросил он хриплым со сна голосом. «Не знаю. Еще рано. Шея затекла». Она провела рукой по его спутным волосам, потом обняла его за шею. «Немного». Она стала массировать ему шейные позвонки.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 Тейт сидел напротив нее, поставив локти на стол и опустив подбородок. «Мы никогда не завтракали вместе, Карл». «Ты же обычно не завтракаешь». Она с трудом проглотила то, что было у нее во рту. Рука сжала стакан с соком. «Меня заставляли завтракать в больнице. Но когда мне уже поставили протезы, я...»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 С таким торжеством объявила, что забеременела, что не сообщила об аборте. Эйвори с горечью покачала головой. Она не могла найти слов, ни объяснений, ни извинений. Но теперь она знала, почему Тейт так ненавидит Кэрол. Когда ты это сделала? Должно быть, за несколько дней до поездки в Даус.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 — Чтобы сделать ребенка, нужны двое, Тейт. Она попала в точку, как рассчитывала. Он немедленно отпустил ее руку и отступил в сторону. — Я горько сожалею о той ночи. Я ожидал это понять сразу, когда это произошло, и поклялся больше никогда не дотрагиваться до твоего распутного тела.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 «Поэтому ты была образцовой женой с тех пор, как вышла из больницы? Скажи мне». Он стоял, упершись руками в бока. «Ты забылась той ночью и забеременела случайно? Или ты хотела меня помучить, забеременеть, а потом сделать аборт? Ты чего добиваешься? Чтобы я опять тебя захотел? Решила доказать, что можешь снова меня затащить к себе в постель, даже если ради этого тебе придется пожертвовать благополучием собственной дочери?»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 Когда старый конюх напутственно похлопал лошадь по крупу, он сказал, «Видать, она не забыла, как вы ее отхлестали в прошлый раз. Лошадь шарахалась, потому что у седака был незнакомый запах. Но Эйвери решила, пусть старик думает, что хочет. Кэрол Ратлич была чудовищем. Она дурно обращалась с мужем, с дочерью, со всеми, кто оказывался рядом. После утренней сцены нервы Эйври были на пределе, но теперь, по крайней мере, она знала, в чем ее обвиняют. Стало понятно, за что Тейт так презирал свою жену. Кэрол собиралась сделать аборт, убить ребенка Тейта. Во всяком случае, она утверждала, что это его ребенок. Правда, сделала ли она это до катастрофы, так и останется тайной.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 Когда Эйвори вернулась с прогулки, Мэнди помогала мони печь пирожные. Экономка хорошо ладила с Мэнди, поэтому эйвери похвалила пирожные и оставила их вдвоем. В доме было тихо. Фэнси куда-то умчалась на своем мустанге. Джек, Эдди и Тейт в это время всегда были в городе, в штаб-квартире компании или в конторе. Дороти Рэй, как обычно, сидела у себя. Моно сказала, что Нельсон и Зи уехали на день в Кервиль. Дойдя до своей комнаты, Эйвери бросила хлыст на кровать и стала снимать сапоги для верховой езды. Потом отправилась в ванну и включила душ. И тут уже не впервые на нее нашло какое-то неприятное чувство. Она поняла, что в комнатах в ее отсутствии кто-то побывал. Ее бросила в дрожь, и она кинулась к туалетному столику. Она не помнила, на этом ли месте оставляла щетку для волос. Не передвинули ли флакон с лосьоном. Она точно помнила, что коробка с украшениями раньше была закрыта, а нитка жемчуга убрана вовнутрь. Вещи в спальне тоже были передвинуты. И тогда она сделала то, чего никогда не делала с того момента как поселилась в комнате Кэрол. Заперла дверь. Она приняла душ и надела купальный халат. Чувствовала она себя по-прежнему подавлено, поэтому решила ненадолго прилечь. Едва ее глава коснулась подушки, она услышала какой-то хруст. Между подушкой и наволочкой был засунут лист бумаги. Эйвери с опаской взяла его в руки. Бумага была сложена вдвое, но на наружной стороне ничего не написано. Она боялась посмотреть, что внутри, что ожидали здесь найти и что искали. Ясно было одно. Записка была оставлена специально для нее. Ее положили именно там, где только она могла ее найти. Она развернула сложенный лист. Там была только одна строчка, напечатанная на машинке. «Что бы ты ни делала, это на него действует. Продолжай в том же духе». «Нельсон?» «Да». Зинья нахмурилась, услышав, как рассеянно он откликнулся. Она отложила в сторону щетку для волос и повернулась на вертящемся стуле, стоящем у туалетного столика в его сторону. «Это очень важно!» Нельсон взглянул на нее из-за газеты. Увидев, что она чем-то обеспокоена, он отложил газету, опустил подставку для ног в своем кресле и выпрямился. «Извини, дорогая, о чем ты говорила?» «Пока что ни о чем». Но что-то случилось. Они были в спальне. Десятичасовые новости, которые они смотрели каждый вечер, уже кончились. Они собирались ложиться спать. Только что расчесанные темные волосы Зи блестели. Серебряные нити седых волос поблескивали при свете лампы. Кожа ее из-за техасского горячего солнца, требовавшего ухода, была нежной и гладкой. Морщины от былых волнений не слишком ее портили, но и морщин от смеха было немного. «Что-то происходит между Тейтом и Кэрол», — сказала она. Кажется, они сегодня поссорились. Он встал с кресла и начал раздеваться. Они весь ужин молчали. Зи тоже заметила, что атмосфера была напряженной. К настроениям своего младшего сына она была особенно чувствительна. Тейт не просто молчал, он был в ярости. Наверное, Кэрол сделала что-то, что ему не понравилось. А когда Тейт в ярости, продолжала Зи, не обращая внимания на слова мужа, Кэрол обычно не знает удержу. Если он сердится, она ведет себя особенно глупо и развязно, и доводит его еще больше. Нельсон аккуратно повесил брюки в шкаф. Он терпеть не мог беспорядка. Сегодня она развязная не была. Она и рта почти не раскрыла. Зи оперилась о спинку своего кресла. И я о том же, Нельсон. Она была расстроена не меньше, чем Тейт. Раньше они ссорились совсем иначе. Раздевшись до трусов, он сложил покрывало и улегся в кровать, положил руки под голову и уставился в потолок. За последнее время я заметил кое-что, что совсем не похоже на карл — Слава богу, — сказала Зи, — мне казалось, что я схожу с ума. Хорошо, что я не одна это вижу. Она выключила свет и легла рядом с мужем. Она кажется серьезней, чем раньше. Может, на нее подействовала близость смерти? — Может. — Ты так не думаешь? Если бы это было все, я бы так думала. «А что еще?» — спросил он. «Ну, хотя бы Мэнди. Кэрол ведет себя с ней совсем иначе. Ты когда-нибудь раньше видел, чтобы Кэрол волновалась о Мэнди так, как она волновалась вчера ночью? Помню, однажды у Мэнди была высокая температура. Я совсем обезумела от страха и считала, что надо вызывать скорую». Кэрол была абсолютно спокойна и сказала, что у детей часто поднимается температура. Но прошлой ночью она была напугана не меньше Мэнди. Нельсон недовольно заерзал. Зи знала почему. Дедуктивные выкладки его раздражали. Для него существовало только черное и белое. Он верил только в несомненное. Исключением был лишь Господь который был для него так же несомненен, как рай и ад. Больше ни во что. До чего нельзя дотронуться, он не верил. К психоанализу и к психиатрии он относился весьма скептически и считал, что настоящий человек сам разберется в своих проблемах, не взывая к помощи посторонних. «Кэрол просто взрослеет», — сказал он испытание через которое она прошла многому ее научили она стала смотреть на вещи по новому наконец она научилась ценить то что у нее есть тейта мэнди семью давно пора ей никак не могла в это поверить остается надеяться что это сохранится подольше нельсон повернулся на бок заглянул ей в лицо и положил руку на ее талию потом поцеловал волосы туда, где пробивалась седина. Что продлится? Ее нежное отношение к Тейту и Мэнди. Со стороны кажется, что она о них заботится. Ну и хорошо. Если это искренне. Мэнди такая ранимая. Боюсь, ей придется трудно, если Кэрол опять от нее отвернется и опять станет раздражительной и нетерпеливой. А вот Тейт... Зи вздохнула. «Я так хочу, чтобы он был счастлив. Победит он на выборах или нет, все равно сейчас поворотный момент в его жизни. Он заслуживает счастья и любви заслуживает». «Ты всегда заботилась о счастье своих сыновей, Зи». «Но счастья в супружестве у них нет, Нельсон», — с грустью заметила она. «Я так об этом мечтала». Его палец скользнул по ее губам, ища улыбку, которой там не было. — Ты совсем не изменилась. Все такая же романтичная. Он притянул ее к себе и нежно поцеловал. Его большие руки сняли с нее ночную рубашку и стали властно и нежно гладить ее обнаженное тело. Любовью они занимались в темноте.